Глава шестая. Столица. Небольшой и напрочь лишённый даже намёка на уют номер с унылым закутком вместо полноценной ванной комнаты действовал на меня угнетающе. Скорее всего, сюда давно никого не селили. Вон толстый, никем не тронутый слой пыли скопился на подоконнике и колченогом в столе. Но накануне я настолько вымоталась, что мечтала только добрести до кровати, а не высказывать претензии и требовать другой номер. Но вот поутру окружающая грязь и убогость расстроили. Моё принудительное назначение в столицу королевства пока приносит лишь потери, моральные и физические. Ещё минутку полежав под тёплым одеялом, я села, свесив ноги. От утренней прохлады тут же по коже побежали мурашки. Пришлось завернуться в одеяло, прежде чем собраться с силами и встать. Вспомнила, как всего лишь пару дней назад ехала в одном седле с малознакомым некромантом, согревавшим меня теплом своего тела под плащом. По прибытии в Татрук я не более получаса пробыла в выручившей меня мужской компании. Они, наверное, не поняли, почему я прямо у стойки хозяина таверны, который записывал гостей и выдавал ключи от номеров, от всей души поблагодарила их за помощь, а затем, улучив момент, тихонечко ушла. «У меня своя дорога, у них своя». Вряд ли мы когда-либо пересечёмся. Правда, не забыла оставить для Догора на записку. Времени переждать непогоду, заночевав в Татруке, как они собрались, у меня не было. Ведь до выхода на службу в департамент двое суток осталось. С учётом моих повышенных требований не стоит нарушать контракт, а то ещё накажут, вернут первоначальные малопривлекательные условия». В татрукскую контору транспортной компании на перевалочной станции для дилижанцев я явилась вся промокшая, замёрзшая, голодная и злая, как выходцы из бездны. Шляпка вымокла насквозь, поля провисли, поэтому я её сняла и сунула под мышку. Зато любому был виден полыхающий зловещий магии, отражатель и мои глаза». Двое служащих компании прониклись моим визитом и решительным настроем до самых печенок. Один не переставая икал, пока шли переговоры, второй вытирал пот. Со своим руководителем они связали меня незамедлительно по очень дорогой и энергозатратной, а от того редко используемой «маго-связи» с изображением собеседников. Его я тоже впечатлила, особенно когда упомянула, что служащая департамента безопасности. «Проняла». Оценив эффект, я перечислила список претензий, с которым собралась обратиться в суд. Компания подвергла мою жизнь смертельной опасности, бросила меня, бедняжку, посреди леса наедине с убийцами, нечистью и прочими лиходеями. Мой багаж увезли в неизвестном направлении. В общем, куда ни глянь, всюду виноваты. «Мне ж теперь некогда будет искать жильё и обустраиваться в Аэрте». «В итоге мы заключили соглашение, согласно которому мне вернули сумму, заплаченную, как они выразились, за неподобающую оказанную услугу, выделили небольшую почтовую карету, предназначенную для курьеров, но благодаря ей я быстро и вполне комфортно добралась до Аэрты уже этой ночью». Всё моё имущество, среди которого была и кое-какая дорогая сердцу мебель из родительского дома, в целости и сохранности привезли в столицу, и оно будет храниться на складе компании до востребования. Когда я определюсь с местом жительства, мой багаж доставят, занесут и расставят, как пожелаю. В качестве дополнительных глубочайших извинений оплатят моё проживание в аэрской таверне, ближайшей к месту службы, пока не найду себе жильё». Да, я отлично понимала, что любой другой на моём месте, пережив подобные злоключения, потребовал бы значительно больше. Но я не стала. Предложенной компенсации хватило, чтобы почувствовать себя удовлетворённой. Тем более узнала, почему меня забыли в лесу. Оказалось, ребёнок, ехавший в дилижансе, на стоянке сломал ногу. Поэтому в суматохе все рванули в татрук, чтобы как можно быстрее обратиться к целителю». И лишь спустя пару часов пассажиры вспомнили обо мне, но возничему сообщили только по прибытии на станцию. Вот так, жалели пострадавшего мальчика, а оброшенный на произвол судьбы девушки никто не подумал, даже служащие компании. Ведь не послали на поиски законников или хотя бы кого-то из своих, надеялись, что проклятого медиума кто-нибудь сжалится и подберёт по дороге. В общем-то и подобрали, но чего мне это стоило? Разбирательство отозвалось горечью в груди и ощущением чего-то грязного, с чем не хотелось бы иметь дело дальше, чтобы не испачкаться ещё больше. Поэтому ничего сверхполученного требовать не стало. Но их. У меня и так на душе кошки скребли. Стыдно, совестно было, что, по сути, сбежала от хороших людей, которые спасли и помогли в дороге. «Да, поблагодарила, но мимоходом, на бегу, и поступила некрасиво не столько потому, что спешила на службу, а потому что испугалась. Испугалась младшего князя Дагарана, слишком вольничавшего со мной и в дороге, и в таверне, когда он неперерекаемым тоном заказал мне номер рядом со своим, словно уже наложил на меня свою лапу. Присвоил». Перед внутренним взором так и застыл момент, когда я из окна почтовой кареты, выезжавшей со станции, увидела на обочине оборотней Рэвика, Неро и Людвига. Они тоже заметили меня. Ещё бы, я тогда чуть не прилипла к стеклу, глядя на них, но даже не дёрнулись, стоя под дождём и провожая меня насмешливыми взглядами. Будто охотники позволили добыче сбежать или чуть-чуть побегать. Отгоняя предчувствие чего-то непонятного, то ли плохого, то ли наоборот хорошего, я тряхнула головой. Ох, и лезут в голову всякие глупости. Вымылась я ночью, выскоблила кожу до скрипа и привела в порядок многострадальную одежду. Поэтому осталось умыться, позавтракать и к восьми утра прибыть в департамент. Остался лишь один день, и у меня очень много дел, на которые после может попросту не найтись времени. Вот и за окном небо совсем посветлело. Солнышко пыталось проникнуть сквозь сероватые занавески в комнату. Склонившись над раковиной, я с удовольствием плескалась в холодной воде, смывая ночные кошмары и возвращая румянец, немного бледному после всех перипетий, лицу. А когда открыла глаза, от неожиданности замерла, вытаращившись на то, как из канализационного отверстия в раковине протискивается призрачная голова — Через мгновение она целиком высунулась и с мерзкой ухмылкой уставилась на меня. «Привет, красотка!» Вскрикнув, я отшатнулась, врезалась в косяк и замерла в дверном проёме. «Да сколько можно испытывать мои нервы-то!» Я разозлилась. «И вам не хворать!» За головой из отверстия вылезли плечи и, наконец, всё тело призрака. Незваному гостю, вольготно расположившемуся на раковине, было лет тридцать, судя по оставшейся энергии, примерно пятьдесят лет назад. Черты лица, как у коренного ританца, и был тот, видимо, из бедных или разорившихся. Не слишком опрятная одежда, тоже была растоптанные сапоги, жилетка с оторванными пуговицами поверх суровой рубахи. Конечно, спустя столько лет скитаний цвета призрака поблёкли, стали серовато-белёсыми, но общий вид ещё хорошо различим. Надо думать, силён был мужик, о чём он не преминулся сообщить. «Чего сразу зубы точишь, девка? Могла бы и поболтать со мной, поласковее быть, ведь я могу сделать тебя богатой». К незваным потусторонним личностям, являвшимся из самых неожиданных мест, я почти привыкла, поэтому, нахмурившись, проигнорировала его посула и потребовала. «У меня времени на пустую болтовню нет. Сразу говори, чего хочешь». Дух напрягся, прекратил болтать призрачной ногой и завис напротив меня, вглядываясь с болезненной жадностью в пылающей магии ей отражатель. «Я чуть напряглась». «Просто инстинктивно, ведь настолько старые духи не могут причинить мне вреда, поэтому даже щит активировать не стала». «Я даже надеяться не смел, что такие, как ты, ещё вводятся. Восхищенно, с придыханием прошелестел тихий потусторонний голос страдальца, затем неуспокоенный дух отчаянно взмолился. «Прошу, освободи меня. Отпусти. Я совсем замаялся скитаться между мирами». Мне стало любопытно, но ну и выяснить надо. «А что тебя здесь изначально удержало, любезный?» «Не помню». Лицо призрака исказилось в мучительной гримасе страдания. «Меня отравили вроде бы здесь, в этой комнате. Было так больно. До сих пор больно. Сил нет терпеть. Отпусти ты меня. Я тебя озолочу». Я без опаски развернулась, подошла к кровати и села на краешек. Всё-таки надо побеседовать, поэтому задала самый важный вопрос, но совершенно с иной подоплёкой, чем думал призрак. «А золотишь? И каким образом?» Призрак следовал за мной как привязанный, жалкий и горемычный. «У меня здесь схрон!» — воодушевился он. Подлетел к изголовью кровати и, чуть ли не наполовину нырнув в неё, горделиво и восторженно сообщил — Золото, драгоценности, артефакты — всё здесь, под полом. Сверху ещё и обманка иллюзии прикрыта, чтобы нечаянно не наткнулись. — Золото и артефакты, — говоришь? — задумалась я. «Много, — Много-много золота, и всё твоё теперь. Открой мне дверь на ту сторону, а отпусти меня. Волновался всё сильнее призрак. Вспомнился один случай из маминой практики, когда я ещё ребёнком была. «Мы к папиным родителям ехали, и нечаянно на одном из постоялых дворов встретили такого же несчастного вора, который украл штуковину из местного храма. Древний, можно сказать, родовой, привязанный к храму артефакт. В пьяной драке того воришку убили, но перед смертью он успел сунуть драгоценность в щелю стены, спрятать». Ведь никто не думает, что вот-вот отправится к праотцам, каждый себя отмеряет долгую жизнь. И уж точно никто не думает, что украденные безделушки имеют свою историю и способны привязать душу вора, заставить скитаться между мирами, искупая вино. Тогда мои родители нечаянно обнаружили взаимосвязь призрака с храмовым артефактом, отпустили душу и вернули утерянное в храм. Но благодаря тому случаю я догадалась — спрятанное у меня под кроватью сокровище и стало тем якорем, что не давал нынешнему призраку покинуть бренный мир. Конечно, можно было бы отправить Горемыку куда положено, без особенных усилий. Всего одно заклятие — сложный пас рукой, и мир живых изгонит потерявшую плоть сущность. Да только мама всегда твердила, надо делать правильно, по-людски». Это к лёгким движениям руки. Дух попадёт туда, где в этот момент шире открыта дверь, в средоточие света или бездну мрака, как повезёт. Поэтому этот способ можно применять либо для неотложной защиты, либо для самых тёмных душ, полагаясь на высших и их рулетку удачи. Вот и пришлось мне из сочувствия к несчастному достать свой самый верный и надёжный инструмент — рунический карандаш, и чертить пентаграмму упокоения. А призрак, пока я ползала по полу, в нетерпении кружил рядом и вываливал на меня кучу интригующей информации. Оказалось, хозяин таверны по ли у меня на лбу и горящим фиолетовым глазам сразу смекнул, что к нему пожаловал проклятый медиум и выдал ключ от номера с дурной славой. То ли надеялся на дармовщину, почистить нехорошее место, то ли выразил своё отношение к серым магам. Ведь не опасался каких-либо ответных мер от девушки с одним редикюлем в качестве багажа. Призрак, защищая своё сокровище, регулярно вредил бедолагам, которых отправляли в эту комнату, стучал по трубам в ванной, рисовал непотребства на зеркале, пугал во сне, давил на грудь, заставляя задыхаться, наводил кошмары. В общем, старательно сторожил золото. Оттого и за номером закрепилась плохая молва, и селили здесь самых непутевых. Отправив счастливого духа на перерождение, ковыряться в полу и добывать золото-бриллианты я не стала. Родители этому научили. «Не хочешь проблем — бери только честно заработанное, а чужое не трогай, особенно если не хочешь сама в посмертии скитаться между мирами». Тщательно привела себя в порядок и, перед тем, как выйти, ещё раз убедилась, что выгляжу прилично и достойно. Хотя наряд на мне уже набивший оскомину: тёмно-зелёная юбка из тонкой шерсти, на ладонь выше, чем подошва мягких полуботинок, при ходьбе подол чуть приоткрывал ноги в тёмных гольфах, приталенный чёрный велюровый жикет с широким отложным воротничком и манжетами тёмно-зелёного цвета в тон юбке. Милая, даже чуть игривая чёрная шляпка с неширокими полями и вуалью скрыла фиолетовый отлив чёрных волос, полыхающий на лбу отражатель и светящиеся глаза. На первый взгляд, несколько тёмный трагичный образ, но лёгкий золотистый загар, задорно-очаровательные, как с любовью говорил папочка, веснушки на носу и скулах, красивые розовые губы и нежные мягкие черты лица разбавили строгие краски — Нет, скорее, изменили унылый образ старой девы на строгий, занятые девушки. Я чуть ниже опустила вуаль до переносица, чтобы приглушило сияние магии в глазах, вновь глубоко подышала для обретения внутренней уверенности, взяла редикюль и шагнула за порог в надежде не возвращаться сюда, если всё сложится удачно. Хотя бы сегодня. «Замените это блюдо, пожалуйста». «Ему минимум три дня, оно не свежее!» Не понижая голоса, потребовала я у служанки, которая, кроме меня, обслуживала ещё пятерых постояльцев за завтраком. «Что за ерунду вы говорите, госпожа... медиум?» прогрохотал подскочивший к нам хозяин, невысокий худой мужчина. «У нас всегда всё свежее!» Но он же не знал, что на первом этаже скучал призрак, пожилой разбитной женщины, с которой я успела поболтать и выяснить, что ранее здесь был бордель, а приличной таверной он стал лет двадцать назад. Язвительная призрачная дамочка любезно предостерегла насчёт угощения, что подали не только мне, но и некоторым постояльцам этим утром. «Призраки не умеют лгать!» Я сверкнула глазами в бессовестного хозяина заведения. «Как и медиумы, ведь мы их проводники. Я хотела промолчать про ужасный номер, который вы мне предоставили из суеверия и бескультурья. И ладно бы только призрак, хотя бесплатно избавила вас от него, не дававшего покоя постояльцам. Но прибраться там — ваша святая обязанность. Между прочим, у вас на кухне горячие булочки и запеканку из печи достали, свеженькую колбасу нарезали. И всё это почему-то другим». «Вот проклятому медиуму, паре заезжих торговцев в средней руке, игроку-неудачнику, спустившему всё в карты, и двум наёмникам-северянам вы сочли возможным скормить залежавший и закисший товар, несмотря на то, что за номера и стол мы заплатили как положено, как и все постояльцы». «Ох и ругань была!» «Проклятому медиуму поверили все до единого обманутые хозяином таверны постояльцы». В результате нас накормили свежим горячим завтраком и даже отчётливо, скрипя зубами, принесли извинения. Правда, мне лично хозяин на выходе намекнул. «Госпожа медиум?» Почему-то он обратился ко мне не по фамилии, хотя при заселении записал её в книгу. «Надеюсь, больше никогда вас не встретить». Надейтесь конечно». Обнадёжила я, про себя усмехнувшись, что наша встреча моими заботами состоится, и намекнула. Но не стала бы зарекаться. И выплыла из таверны на улицу. Пусть теперь думает-гадает, что я имела в виду. Затем, мысленно напевая весёлый мотивчик, сытая и довольная направилась в департамент безопасности, по дороге любуюсь городом. В переводе с древнее ританского «Аэрта» — «город пяти площадей». Нашей столице больше двух тысяч лет. Сначала была маленькая деревушка, потом форт, окружённый высокими каменными стенами. Сейчас на его месте, под защитой тысячелетних каменных стен, высится дворец властителей Ритан-Дагуа. Шпиль главного здания виден из любой точки города. Перед дворцом раскинулась первая, самая большая площадь, которая так и зовётся «Площадь властителей». Ещё четыре площади расположены на равном расстоянии друг от друга, по сторонам света, и образуют квадрат. Любая улица пересекает хотя бы одну из площадей. В Ритандаго — пять департаментов, регулирующих общественную жизнь королевства, и каждый из них украшает свою площадь. Так, самый важный департамент безопасности находится на площади властителей, прямо напротив королевского дворца. Я старалась не обращать внимания на опасливые или, наоборот, удивлённо восторженные взгляды прохожих. Так уж вышло, что, наделённые моим даром, теперь как ожившие сказочные герои или злодеи, уверенно шла по улице маршала Биби Рико, крупными, хорошо подогнанными камнями. Хоть в бальных туфельках шагай, не потеряешь каблуке. Проезжая часть довольно широкая, вполне позволяет разъехаться не только всадникам, но и массивным дилижансам, не говоря уже о каретах, телегах, пролётках и прочему транспорту, весьма многочисленному в столице. Для пеших своя дорожка, отделённая столбиками и фонарными столбами. «Гуляй, не хочу, можно не бояться попасть под копыта, если зазеваешься». Вдоль дороги стоят двух- и трёхэтажные дома из серого кирпича, украшенные ажурными ставнями, портиками, колоннами, розетками и прочим декором. Радуют глаз вазоны и кадушки с весенними цветами. Ещё более старательно я не обращала внимания на призрачных обитателей города. Мимо нет-нет да проплывали призраки, преследовали пешеходов, выглядывали из окон и дверей. «В детстве я считала, что медиум должен отправлять к свету любую встреченную неприкаянную душу. Но мама пояснила, что медиумы рождаются не для этого. Мы проводники для тех, кто готов уйти в другой мир, неважно, к свету или во тьму, кто об этом попросил. Ведь большинство духов и призраков что-либо удерживает в мире живых». Грехи, долги, ненависть или любовь, месть или чувство благодарности, желание отплатить за добро. Навязывать свои услуги не стоит, ведь часто душа, получив своё, сама уходит без чьего-либо вмешательства. Хотя, конечно, если духи злые и вредоносные, то их точно никто не будет спрашивать, хотят ли они уйти за грани или нет. Развоплотят как миленьких. Я засмотрелась на двухэтажный большой особняк из потемневшего почти до черноты кирпича с двускатной крышей, с консолями в виде злобных горгулей. Никаких тебе цветов и завитушек, минимальный декор, светлые каменные карнизы и подпирающие арку центрального входа колонны. К массивным дверям вели отшлифованные временем каменные ступени, но дом привлёк внимание какой-то харизмой — Наверное, всё дело в пропорциях, хотя этот особняк словно из двух частей состоит — большой и маленькой, возможно, пристроенный потом. Будто кто-то хотел жить рядом и отдельно. Даже входные двери расположены чуть не впритык. Ну или наследники умудрились таким образом недвижимость поделить. Поглазев на интересные домище, я двинулась дальше и очень скоро, буквально через 10 минут, пришла на площадь властителей, причём непосредственно к департаменту безопасности — «Эх, вот бы на этой же улице найти себе квартиру. Уж очень удобное расположение. Чистенько, благопристойно. В Дэшерской академии на уроках истории, помимо устройства королевства, мы проходили и главные управляющие структуры, департаменты. Я считала, что буду при департаменте образования, и уж точно никогда бы не подумала о том, перед которым замерла в нерешительности». Департамент безопасности занимает территорию не меньшую, чем Королевский дворец. Просто на площадь выходит лишь малая его часть. Парадная, так сказать. Одна из граней огромного здания, построенного в виде пятиугольника. Наверное, по количеству главных управлений. Первое — военное. Его возглавляет маршал, он же советник короля по военным вопросам. Всё армейское начальство в этом ведомстве. Второе управление обеспечивает хозяйственную безопасность Ритан-Даго, поступление налогов в казну и её расходование на нужды королевства. Его возглавляет другой советник короля, который бдит за сбором и расходованием средств и всякими нечистоплотными личностями, пытающимися наложить липкую лапу на королевское имущество. Третье управление, или тайный сыск, где, собственно, я теперь и буду служить, объединяет специализированные отделы, отделения, приказы, службы, занимающиеся розыском, дознанием, следствием и много чем ещё. Более того, ведает не только внутренними делами королевства, но и внешними, такими как выявление и задержание шпионов. Ну, наверное, ещё и своих шпионов засылает в другие страны. Четвертое это управление специального образования, кадетские школы и военные академии. Про боевых магов я знаю и видела в деле, а вот об обучении неодарённых могу только догадываться. Ну и пятое это судейский корпус. Для меня пока темный лес. Магов туда не берут. Учатся будущие судьи, исключительно в столице, лица важные и весьма уважаемые в любом княжестве. Я с минут ушла вдоль кованого забора метра три высотой к внушительным украшенным вязью и гербам воротам со шлагбаумом и сторожевой будкой. Там несли службу двое широкоплечих, крупных и весьма сурового вида караульных в тёмно-синей форме, Мужчин в этой красивой форме знает каждый житель королевства. Мимо стражи, пока я робко мялась, прошли несколько человек, показав какие-то значки, причём лишь двое из них были в форме, а остальные одеты кто во что гораст. Один даже на бездомного походил. — Дамочка, вы по делу? Хотите на кого-то заявить? Наконец обратился ко мне один из стражей со снисходительной улыбкой. — Это вам к своему квартальному надо. Пришлось тяжело вздохнув решиться и шагнуть на территорию, которую лично моё богатое воображение рисует местом пыток и ужасов. Протянув стражу, контракт с печатью этого ведомства я представилась. Я Мишель Диль, новый медиум департамента, прибыла к месту службы. Вы медиум, удивился второй, до этого молчавший и равнодушно рассматривавший меня страж. Пришлось поднять вуаль и взглянуть ему прямо в глаза. Полыхнуть, профессионально говоря, вещественными доказательствами. «Проходите, маги-дель, вас приказано пропустить». Спустя пять часов, можно сказать, весь рабочий день потратила. Я стояла перед тем самым чёрным особняком, переваривая знакомство с опасным департаментом. В служебной канцелярии меня встретили крайне недружелюбно. Причина выяснилась чуть позже. Оформлявшая мои документы, здесь это называется «поставить на довольствие», производитель в компании с финансисткой, в нашей академии такую называли счетоводом, две великовозрастные корги откровенно высказали свое «фи». Слишком молодая девица, выскочка, деревенщина из Дершера, такого содержания, как я выбила для себя, не заслуживает?» «Мои способности медиума, по мнению этих заслуженных канцелярских дам, однозначно переоценены». В выяснении отношений, кто чего достоин, поучаствовали все без исключения местные призраки бывших служащих. Похоже, обе старые перечницы им при жизни крови попили. Но вскоре властительницы пера и бумаги чуть не позеленели с досады, потому что призраки охотно поделились со мной фактами о некоторых здешних злоупотреблениях. Соответственно, меня «обмешулить», как говорят в Дершере, «канцелярским крысам» — это уже призраки так выразились — не удалось. Зато сразу после оформления моих документов, где были вновь прописаны все пункты контракта, с учётом оплаты сверхрабочего дня, мною занялась служащая по расквартированию из интендантской части. И с этой неожиданно милейшей женщиной мы пару часов выбирали мне жильё на ближайших улицах. Причём по совету Женевы Мень, как она представилась, сразу постоянное жильё, чтобы его выкупить, раз условия контракта позволяют оформить займ. И вот на улице маршала Биберико как раз и оказались две небольшие квартиры, которые я могла бы купить с учётом их стоимости. И одна из них — в том самом старинном доме с горгульями с первого взгляда приглянувшимся магиильль вы уверены что хотите здесь жить удивилась женева как я и предполагала в маленькой части дома было полноценное жилье для семьи из трех четырех человек. Входная дверь открыла взгляду прихожую, небольшую, но уже меблированную старинным дубовым шкафом для верхней одежды и обувницей, банкеткой, чтобы сесть и разуться, и незатейливой полочкой для ключей и разных нужных мелочей типа зонтика и перчаток. Неожиданностью стало зеркало в половину человеческого роста, тоже старинное, в потемневшей бронзовой раме с лиственным узором и подсвечниками. Наверное, его повесили сюда либо за ненадобностью в другом месте, либо добавить освещение тёмному помещению. За прихожей я осмотрела туалетную комнату, затем приличного размера гостиную или столовую, потому что с обеденным столом и двери из неё ведёт на кухню, целых два окна с видом на красивый цветущий сад, но несколько запущенный». По словам Женевы, сад принадлежит хозяину этого особняка. Мебель здесь тоже оказалась старинная, но крепкая на вид, кажется, из тёмного дуба. Хоть и выглядит мрачновато, зато солидная и добротная. Кухоньку я нашла маленькой и запущенной. Наверное, хозяйничала на ней не особо увлекавшаяся приготовлением еды женщина, как и я, собственно. Дома почти всё время мама готовила, а потом мне пришлось самой кошеварить и, признаться, не очень охотно и успешно. На второй этаж ведёт деревянная лестница, поскрипывающая, не широкая, но и не узкая. Как я и предполагала, вверху были три комнаты — ванная и две спальни, причём одна махонькая комната, а вторая просторная, с гардеробной. Видимо, за счёт первой спальни, гардеробную и выгодоля. Весь второй этаж был буквально залит солнечным светом, даже тёмная мебель не казалась мрачной, как внизу. «На этой кровати умерла госпожа Циниева», — сообщила Женева. Её супруг долго служил в департаменте и за свои боевые заслуги получил эту квартиру в пожизненное пользование. И хотя умер раньше своей супруги, её не посмели выселить, а позволили дожить до очень-очень глубокой старости. «О, а когда она умерла?» поинтересовалась я, оглядываясь и прислушиваясь к магическому фону, но призраков не обнаружила. Две недели назад, но квартирку уже вернули в картотеку департамента для дальнейшего использования. «Странно, что сюда ещё никого не поселили. Неужели нет нуждающихся? Может, с квартирой какие-то проблемы?» Я попыталась выведать о подводных камнях, улыбнулась и добавила в голос недоумения. — Место расположения отличное, и сам дом очень надёжный. — И стоит, вы сказали, вполне по-божески. — В соседях некромант, — поморщилась Женева, но споткнулась взглядом о мой отражатель и слегка покраснела от смущения. — Простите, маги, просто тёмных магов. Обычный народ побаивается, а уж жить с ними за стенкой... Не приведи нелегкая, вырвется и жуткая магия. «Ведь украсть душу могут. В общем, не каждый соседствовать решится». «Но «Ну, нам, медиумам, некроманты не страшны», — миролюбиво ответила я. «А я беру эту квартиру. Вы можете готовить купчую, когда будут готовы документы». «Ой, конечно, берите. Я всё быстро подготовлю, вот прямо к концу дня», — согласилась интендант и боязливо отвела глаза. К вечеру я действительно стала полноправным владельцем. На мой взгляд, это замечательная квартира в центре столицы. Как-то уж очень быстро, словно ведомство, спешило избавиться от залежалого товара. Ну да ладно, у начальства свои резоны. По пути домой я выяснила, где ближайшая продуктовая лавка. Заодно купила самое необходимое. Покупки мне принёс за небольшую плату «Мальчишка посыльный». А хозяин лавки, оказавшийся вполне терпимым к новой покупательнице, серой, но состоятельной, обещал передать мой заказ местному зеленщику и молочнику. Те, как и у меня на родине, рано утром привозят наисвежайший товар непосредственно к дому. Поздно вечером из транспортной компании, куда я метнулась в наёмном экипаже, мне доставили багаж, мелкую мебель вместе с собственной кроватью и прочим добром, составившим моё преданное». Старую кровать, на которой умерла бывшая хозяйка, перенесли в соседнюю спаленку. Всё-таки насчёт мебели с департаментом уговора не было. Вдруг она казённая? Лучше промолчу, а дальше видно будет. Забудут или востребуют. Все свои вещи из родительского дома я проверила тщательно. Охранки не тронуты». Разобравшись с самыми неотложными делами и скарбом, уже ближе к полуночи приняв ванну и наслаждаясь нехитрым ужином, я решила, что не так уж и страшно подписывать контракты с Департаментом безопасности.